Тут ничто не сравнится с шедеврами Пушкинской лирики Я вас любил на холмах Грузии, что выменить тебе моем. После их чтения можно сказать сыну или дочери, смотри, как благородны эти стихи, а светлая грусть этих стихотворений. Они грустны, потому что они о любви безответны. Но у них нет отчаяния, они не мрачны, а светлы. Поэту дает свет и радость само по себе его чувства, сама мысль о любимой. В связи с этими стихотворениями так естественно поговорить с подростком вообще о любви, о жизни, хорошо обратиться также к современной любовной лирике, например, превосходный цикл стихов Заболоцкого Последняя любовь. Лучше всего прочесть «Можжевеловый куст» и «Последнюю любовь» — стихотворение, давшее название всему циклу. В «Можжевеловом кусте» — благодарное отношение к жизни, к любви, к женщине. Вестерион Григорьевич Белинский считал, что настоящий человек — это тот, кто умеет понять не только чувства, свойственные ему. Чуткий человек, — писал критик, — поймет и радостный крик дитяти при виде пролетевшей птички, и мудрое спокойствие старца, а понимание это нужно воспитывать. Если бы мы всегда умели это делать, не было бы, кстати, сказать обиженных писем в «Комсомольскую правду» на тему «Мама вышла замуж» или «Недоуменных восклицаний» Какая может быть любовь в пятьдесят лет? Итак, пусть прочтут наши взрослеющие дети чудесное стихотворение о последней любви. Человечность его в каждой детали, в каждом штрихе. Известно, что юность не терпит приглашенности, сладенькой лжи о жизни. Да, любовь и дружба — прекрасные чувства. Но ведь и они не бесконфликтны, не лишены трудностей и противоречий, не сохраняются без умения эти трудности преодолевать и скрывать это от молодых, а не лучший способ подготовить их к жизни, к ее сложностям и конфликтам. Юноша, от которого утаивали трудности жизни, вырастает человеком или совершенно беспомощным перед ними, или слишком прямолинейным, нетерпимым к людям, не способным понять их сложности. Надо сказать, что произведения, в которых не обходятся острые вопросы человеческих отношений, пользуются у старшеклассников большой популярностью. И потому не только можно, но и нужно знакомить их с поэтическими произведениями, в которых эти вопросы ставятся. Вот стихотворение Евгения Евтушенко. всегда найдется женская рука. Это апофеоз женщине, умение любить бесконечно, понимать и прощать. И одновременно это стихотворение о том, как все непросто, потому что прощает героиня стихотворения все то, чего прощать нельзя. И глубоко Нравственная позиция автора в том, что он своими ошибками мучится, от них страдает. Ты мечешься, ты мучишься, молчишь, ты сам себе все это не простишь. Очень актуально для нас известное стихотворение «Со мною вот что происходит». Да. Нередко мы ищем в отношениях не глубины и света, а отсутствие сложностей. Чтобы все было попроще, без накладок, без усилий. Разрываем старую дружбу, потому что там сложности, поссорились. Надо это преодолевать, страдать, думать, прилагать усилия. Дружим с теми, кто оказался рядом, с кем проще, без проблем. Любим не ту единственную, которой, может быть, надо еще дождаться, надо построить отношения, а ту, которая тут, без сложностей, которая руки на плечи кладет и у другой меня крадет. Нравственный пафос стихотворения в той боли,